Первое. Мысль, форма, бытие, что прыгает с лазури, чтобы в стикс нырнуть, где грязь свинцовая и муть, куда глаз неба не достигнет. Архангел в странствиях глупец, в ком безобразном увлеченье, в глубинах страшного видения, в тоске смертельной, как пловец, Еще мечтающий бороться, когда огромный вал встает, И как безумный заревет Пред тем, как в мраке расколоться. Иль очарованный в своей попытке жалкой напрягаясь, Найти ключи и свет, Стараясь уйти из мест, где столько змей. В мрак подземелья зловонный, Твердящий огниенье нам. По бесперильным ступеням, без ламп идущий осужденный, туда, где много змей таких, чьи фосфорические очи мрак делают чернее ночи и невидимый их самих. Корабль на полюсе, там где-то хрустальной взятый западней, не знающий, какой струей заброшен он в темницу эту. В эмблемах этих отражен наш Рог, который допускает, что все, что дьявол не совершает, отлично совершает он. Второе. Одновременно свет и тени, дух, превращенный в зеркала, колодец правд, где свет и тьма, и звезд багровых отраженье, маяк, что бездна нам зажгла и адских милостей горенье, со славой вместе утешенье, вот в чем познание зла.